Святой благоверный великий князь Даниил Московский. Проводя жизнь свою благочестиво, князь Даниил все усердие свое употреблял на укрепление людей своих в православной вере и всячески внушал великую мысль о единстве и целости русского народа под единой державой. Он украшал грады свои и селения святыми храмами, основал иноческую обитель для желающих украсить себя подвигами благочестия, сам давал ей содержание и часто посещал ее. Обитель эта была поставлена в пяти километрах от Кремля, в уединенном удобном месте на правом берегу Москвы-реки. Князь посвятил ее своему небесному покровителю, преподобному Даниилу Столпнику, во имя которого создал и первый храм всей обители. Долго украшал собою землю русскую угодник Божий благоверный князь Даниил. Он приставился ко Господу месяца марта в четвертый день, на 42 году от рождения своего. Познав приближение кончины, принял он пострижение в монашество и завещал похоронить его тело в любимом им Даниловом монастыре. Но не в храме и не под храмом, но на общем братском кладбище, показав тем крайнее свое смирение. Князь Даниил заслужил всеобщую любовь и благодарность своих современников. По окончании его Господь показал людям всю чистоту и святость жизни человека, избранного для основания и благоустроения Великого Царства Российского. Смиренный князь Даниил, получив титул и власть великого князя, не переселился в многолюдные и богатые столицы великокняжеские Владимир, Переяславль, Суздаль, но удовольствовался скромную и бедную Москвою. Зато к Москве с того времени начали сами по себе присоединяться соседние области и княжества, разделявшиеся между собою и слились в одно целое, могучее и пространное государство российское. Москва же с того времени осталась столичным городом великого князя. Приемники святого Даниила, начиная с благочестивого сына его Иоанна Даниловича Калиты, имели пребывание в Москве, и когда его преемники при возрастании своего государства приняли титул царей, то священное венчание на царство происходило в Москве. И по сей день Москва считается сердцем России. Первопрестольным градом, и на ней почивает любовь и заступление первого ее великого князя Даниила, избравшего ее своею столицею. Дворение Господня сказалось и на потомстве святого Даниила. После кончины его преемниками Велика княжеской власти и титула был не брат или племянник, но сын Иоанн Данилович, и после него сие достоинство происходило от отца к сыну по прямой линии, до кончины царя Федора Иоанновича в 1598 году. И следующая царская династия дома Романовых не чужда роду святого Даниила. Первой супругой Иоанна Васильевича Грозного была Анастасия Романовна. Так в благословенном роду святого блаженного князя Даниила сохранилось царское достоинство более 600 лет. высшее благословение Господне над святым угодником Христовым открылось тем, что Господь прославил его нетлением святых мощей его и чудесными исцелениями от них. Основанный сим угодником Божиим Данилов монастырь первоначально недолго существовал на месте своем. Благочестивый сын Даниила, великий князь Иоанн Данилович Калита перенес его ближе к своему двору перевел братью и настоятеля в Кремль, в новосозданный монастырь Святого Спаса. Упраздненный же Данилов монастырь поручил надзору всего же Спасского архимандрита, и храм его был обращен в приходскую церковь. Спустя много лет по нерадению архимандритов Спасских монастырь Даниловский обнищал так, что и след его изгладился. Осталась только одна церковь, во имя святого Даниила Столпника и прозывалось то место Сельцо Даниловское Царь Иоанн Васильевич видя то место Даниловское где почивали честные мощи в пренебрежении и забвении, сам стал ежегодно приходить к мощам сим и митрополит священным собором установили совершать там ежегодно панихиды и службы о святом Царь Иоанн повелел там построить каменную церковь и воздвигнуть монастырь, собрать иноков и составить общее житие. Наконец, Божиим изволением всему миру явно открылись святые мощи благоверного Даниила по откровению свыше. Это произошло 30 августа 1652 года. И тогда же, по повелению царя Алексея Михайловича, перенесены они от места погребения в церковь Вселенских соборов, обители святого Даниила. В 1930 году монастырь был закрыт, церкви частью разрушены, частью перестроены. В 1983 году Данилов монастырь был возвращен русской православной церкви первым после многолетнего безбожного правления. В 1986 году мощи преподобного князя Даниила вернулись в монастырскую церковь святых отцов семи вселенских соборов. В настоящее время в Даниловом монастыре находится резиденция патриарха Московского и всея Руси.